Еврей сразу направился к четырем лучшим полотнам кисти мастеров, которых не хватало в его коллекции. Для него это было то же, что дезидерата для натуралиста, в погоне за ними готового предпринять далекий путь с запада на восток, отправиться в тропики, в пустыню, в пампасы, саванны, девственные леса. Дезидерата — желанные экземпляры. Первая картина принадлежала кисти Севастьяна Дель Пьомбо, вторая – фра Бартоломео Делла Порта, третья была пейзажем Гомбемы и последняя – женским портретом Альбрехта Дюрера, четыре подлинные жемчужины. Можно сказать, что три разные школы живописи соединили свои самые выдающиеся качества, чтобы создать блестящие дарования Севастьяна Дель Пьомбо. Дель Пьомбо – венецианский художник, Прибыл в Рим и там овладел манерой Рафаэля под руководством Микеланджело, который хотел противопоставить его Рафаэлю и восстать таким образом в лице одного из своих учеников против верховного жреца итальянского искусства. Итак, этот беспечный гений соединил венецианский колорит флорентинскую композицию и рафаэлевский стиль в тех редких картинах, которые он соизволил написать, да и то еще говоря, что рисунки к ним были сделаны Микеланджело. И по портрету Бачо Бандинелли мы можем увидеться, какого совершенства достиг этот черпавший из трех источников художник, ибо этот портрет выдерживает сравнение с человеком с перчаткой Тициана, с портретом старика, где Рафаэль соперничает в искусстве с Корреджо, и с Карлом VIII Леонардо да Винчи. Это четыре алмаза чистейшей воды, равноценные по блеску, по величине, по игре. Это предел человеческого искусства. Это выше, чем природа, ибо она дала жизнь оригиналу только на краткий нижней. Понсу принадлежало одно из произведений этого великого мастера и бессмертного живописца, страдавшего неизлечимой ленью, молящейся мальтийской рыцарь. Картина, написанная на шифере, и отличающийся еще большей свежестью красок, законченностью и глубиной, чем портрет батчо Бандинелли. Картину Фра Бартоломео Святое Семейство даже знатоки приписали бы Рафаэлю. Пейзаж Гобеме мог бы пройти на аукционе за 60 тысяч франков, а женский портрет Альбрехта Дюрера не уступал знаменитому Нюрнбергскому Гольшшуйру, за которого короли Баварской, голландской и прусской не раз дали 200 тысяч франков. Кто изображен на этом портрете? Может быть, жена или дочь рыцаря, Гольцшуера, друга Альбрехта Дюрера? Такая гипотеза представляется весьма вероятной, ибо по позе женщины из собрания Понса можно предположить, что этот парный портрет, да и гербы на обоих портретах расположены одинаково. Кроме того, надпись «Аэтатис» Суая, XVI, вполне совпадает с годом, указанным на портрете, который так свято хранят нюрнбергские гольцшуеры, не так давно заказавшие с него гравюру. А это Суае 16 в возрасте 41 года, в латынии. Элиам Адьюс даже прослезился, разглядывая эти четыре первоклассные произведения. «Я заплачу вам...» «По две тысячи франков с картины, если вы устроите их мне за сорок тысяч!» шепнул он на ухо тетки Сибо, остолбеневшей от этого, будто с неба свалившегося богатства. Старый еврей пришел в такой восторг, или, вернее говоря, в такое восторженное исступление, что совершенно обезумел и позабыл свою обычную скупость. «А мне как быть?» спросил Ремананг, который плохо разбирался в картинах. «Здесь все шедевры...» шепнул хитрый еврей на Хавернсу «Выговори себе любые десять картин на тех же условиях, и твое благосостояние обеспечено». Трое мошенников еще стояли друг перед другом, охваченные самой сильной страстью, предвкушением верного богатства, как вдруг раздался голос больного, прозвучавший для них ударом колокола. «Кто там ходит?» — кричал понс. «Ложитесь!» «Ложитесь, сударь!» — напустилась на него тетка Себо, прибежав в спальню и насильно укладывая его в постель. — Да что же ты вы, уморить вы себя, что ли, хотите? — Оказывается, это не доктор Пуля на Рамананг. Вот душа человек, как о вас беспокоиться, пришел справиться о здоровье. — Вы общий любимец, весь дом из-за вас переполошился. Ну, чего вы напугались?